Глава восьмая Квинта ждала в комнате и выглядела крайне мрачно. Даже обычно улыбчивый Асмин сейчас хмуро взирал из-под лобья. Кир так вообще даже голову не оторвал от бумаг, когда я вошла. — Ну и что у нас опять случилось? Вздохнув, присела на стул. — Эй, ребята! — Тай, ты серьезно? Асмин смотрел на меня с больными глазами. — Ты сейчас о чем? — Весь дворец гудит, что ты согласилась на предложение правящей семьи и на балу объявят о вашей помолвке. — Бред! — коротко и емко высказала общую мысль. — Хочешь сказать, что это не так? — прищурился Кэр. — Именно. — Тогда, может, еще скажешь, что не заявляла, что ты невеста принца? Слухи непонятно с чего возникли. — швырнул бумаги Киртан. — Или это не ты была в спальне Дейрона? — Кир! Я даже опешила от такой ярости. Ты чего? Ты же меня знаешь. Может, пояснишь, Тай? Эрлин выжидательно смотрел на меня, впрочем, как и остальные. Только Киртан стоял и яростно сжимал кулаки, и я не понимала, откуда такая реакция. Неужели дед был прав? Да, я сегодня ходила по покоям правящей семьи. В сопровождении его высочества, кстати. Нашла кое-что интересное. Но пока ходили, этот засранец умудрился вывести меня из себя. И вот заходим мы в его покое, а там голая девица на кровати стонет, что заждалась его. Я и решила пошутить. Я скомкала свою речь. Как-то сейчас глупо себя почувствовала. Сказала, что его невеста. Но пошутила я. Что такого-то? — Как минимум появление двух десятков девиц, желающих твоей безвременной кончины, — хохотнул Кэр и я прямо увидела как он расслабился. — Так вот в чем дело, — пробормотал за спиной дед. — Тай, а Дейрон опроверг твои слова? — Да, не не помню, — пожала плечами. — Ясно. — Да что такого-то? — Может, и ничего, — пожал плечами оборотень. — Ладно, детишки, это все лирика. Кажется, вы здесь собрались не личную жизнь устраивать, так что давайте займемся делами. — Вы правы, лорд Авир, — тяжело вздохнул Кир. — Извини, Тай. — Прекрати. Я подошла к парню и обняла его. Правда, я думала, что за прошедшие годы ты уже хорошо изучил меня. Неужели считал, что я могла так поступить, тем более не сказав вам? Прости. Сильные руки обвились вокруг меня, даря ощущение покоя и надежности. Сам не знаю, что нашло. И он бросил мрачный взгляд мне за спину. По-моему, там как раз разместился дед. «Еще раз добрый вечер!» Раздалось от двери громкое восклицание, и на пороге появились первый лорд, Дейрон, учитель, Кейрон и Археор с помощниками. «Надеюсь, мы не помешали?» И Тархеор неприязненно взглянул на нас с Киром. Мне даже почему-то неловко стало. «Как видишь, отец, помешали!» Процедил Дейрон. «Готов поспорить, наши приглашенные маги нам сейчас заявят, что ничего не готово. Ведь так?» «Именно так. Я прищурил глаза. Ужин закончился менее часа назад. Когда бы мы успели?» «Практически час назад. Что же вы делали все это время? Общались с вашей официальной любовницей?» «С Каталиной?» Вскинулся дайран «О, ну хорошо, что вы хотя бы сразу понимаете, о ком речь а то после устроенного инцидента я уже была не уверена, что вы их всех помните. — Дейрон, на чем сейчас разговор? — нахмурился главный оборотень. — Торхер, давай я тебе потом все объясню. — выступил вперед дед, отвлекая внимание. — Там, скажем так, вышло недоразумение. А пока лучше заняться делами. — Ну, хорошо. — недовольно прищурился лорд, но спорить не стал. Вы получили запрашиваемые бумаги? Он повернулся и посмотрел на Кира. Потом его взгляд скользнул по мне, и я невольно отступила на шаг. Ладно, не будем никого злить. Да, и уже успели их бегло просмотреть. Есть какие-нибудь выводы? Милорд, я подала голос. Позвольте сперва расскажу, что мы сегодня обнаружили. Давайте. Пересказ много времени не занял но счастливыми никого не сделал. Перерисовав по памяти клеймо с найденных кристаллов, показала остальным, но никому он не был знаком. Затем слово взял Асмин, доложив, что недосчетов в охране ограды нет, защита на уровне, зато обнаружены две неохраняемые калитки в город. Уверенно, Ас нашел больше, но пока не стал раскрывать все секреты. А эти две, скорее всего, активно используются. Потом поделился впечатлениями по поводу дворца. Оказывается, защита защитой, но по коридорам полно следящих и записывающих чар. Чьи они он проверять не стал, просто отметил места установки. Потом доложил Эрлин. Стража в основном верна, но примерно четвертая часть ее устроена на службу по договоренности. И эта четверть в первую очередь считает себя обязанной покровителем, а уж потом правителю. Со сослугами ситуация еще хуже. Практически у каждого есть хозяин, которому все докладывается и чьи поручения исполняются. В принципе, ничего необычного. Так практически везде. Вот только в нынешней ситуации такая ненадежность могла дорого обойтись. Интересные новости оказались у Кэра. Оказывается, во дворце вот уже как пару лет организован подпольный клуб. Кто организатор, неизвестно, но зато этому неизвестному практически треть придворных должна крупную сумму. Ни о каких заговорах никто не знает, но слухи по поводу смерти придворного мага ходят самые странные. А еще все ожидали помолвки лорда Дейрона с леди Каталиной. Не удержался демон, бросив лукавый взгляд на оборотней. Дело считалось решенным, ввиду чего к будущей принцессе искали подходы и даже находили леди за последний год получила ряд весьма ценных даров решенным поперхнулся Терхюр, бросив негодующий взгляд на мрачного сына да вплоть до сегодняшнего ужина пока вы не представили тайли сан ваше покровительство в купе с объявленной родословной и наследством рода рио асара тей породило слухи что вы сами выбрали невесту сыну И это не леди Каталина, вследствие чего ряд господ заволновался. В леди Каталину вложено слишком много средств, а Таилисан — неизвестная переменная. Да еще с таким дедом... «Прекратите — Прекратите! — рыкнул Дейрон. — Что именно? Пророчить достойную девушку. — Я сообщаю только факты, — отрезал демон. — Ваша достойная девушка в данный момент раздумывает, на какие уступки она готова пойти в обмен на устранение Таэлисан. — Это ложь! — Так проверьте ее заклинанием истины, — фыркнул Кэр. — Много узнаете. — Нет, не волнуйтесь, спит она только с вами, ваше высочество. Она же не дура. — Ты! — зарычал принц, и его черты поплыли, трансформируясь в зверя. Но властный окрик отца, щедро приправленный силой Альфы, Мигом вернул ему разум. — Что еще? — Мне еще не понравились несколько придворных, — задумчиво проговорил Кэр. — Чем именно? — Не знаю, но что-то с ними не то. Пока не могу сказать точно, так что имена тоже называть не буду. Вейканы и Антрона пока особо не замечают. Все знают, что они не наследники, так что пока их подружки довольствуются украшениями. А вот за леди Эрины надо присмотреть. Парочка кавалеров проявляет к ней недвусмысленный интерес. Лезть глубже я не рискнул, но они входят в ее ближний круг. Ее высочество им доверяет, так что за ними надо проследить. Ну и, наконец, часть придворных шпионит в пользу демонов и вампиров. — Все верно, — кивнул археор. — Мы знаем и присматриваем за ними. — У вас что? — археор посмотрел на Киртана. «У меня все в порядке. Тайная канцелярия и личная стража преданны. Во всяком случае, насколько это можно проверить и оценить за один день. Но подозрений пока никто не вызвал. Но хоть одна хорошая новость. Ладно, ваши предложения». А вот тут мы замялись. Честно говоря, мы привыкли обсуждать все наедине и лишь потом озвучивать определенные моменты заказчику. А тут они пришли слишком рано. Ребята не знали, что можно говорить при всех, что лучше пока придержать. Да, у нас уже был довольно неплохой опыт практик. Мы за время обучения провели четырнадцать операций, но это была самой серьезной и важной. Переглянулись. Кир еле заметно качнул головой, сделав условный жест молчать. Понятно, выдаст пока минимум. А когда непрошенные гости уйдут, мы наконец-то сможем все нормально обсудить. Киртан откашлялся и оглядел присутствующих. К сожалению, подробный план мы не успели составить. Придется, Ваше Величество, вам все-таки ждать завтрашнего утра, как и договаривались. Но основные моменты уже можно отметить. Судя по находке Тайли Сан, за правящей семьей ведется наблюдение уже давно. Примерно с того момента, как было совершено покушение на принца Дейрона. Более того, похоже, что пропажи родственников Таилисана и покушения могут быть связаны. Тогда, исходя из имеющихся фактов, можно сделать вывод, что все-таки основные неприятности могут возникнуть именно в день праздника, плюс-минус сутки. Итого три дня. Далее, если мы примем это за данность, тогда необходимо наметить следующий план действий. Во-первых, «Идея или сан мне нравится. Все кристаллы должны быть вывезены как можно дальше, а вокруг них созданы иллюзии тех комнат, где они должны находиться. Сомневаюсь, что сможем надолго обмануть тех, кто их поставил, но хоть немного выиграем время. Во-вторых, надо уменьшить число присутствующих во дворце. С гостями такое невозможно, но можно попытаться со слугами и стражей». Отберем самых надежных и назначим их дежурить за день до бала. А когда они приступят к обязанностям, объявим, что они остаются на три дня. Если кто-то не сможет остаться, отпустим. Но вот новых людей категорически не пускать. Достаточно вечером отправить вестников тем, кто будет дежурить на следующий день. С обещанием оплатить простой. Со стражей то же самое. И все держать в тайне до последнего момента. Таким образом, мы хотя бы сможем контролировать одну часть присутствующих. В третьих это ваши дети. Я понимаю, что они обязаны присутствовать на балу, но защитить один тронный зал возможно практически от всего, а вот весь дворец нет. Поэтому необходимо, чтобы они и вашу супругу, да, собственно, и вы сами не покидали его пределов. Это пока основное, — закончил свою речь Кир. Остальное — уже детали. Виды, защиты, слежка, проверка. Мы разработаем полный список мер и представим их завтра. Ну, хорошо. Было видно, что Обороти не очень доволен таким ответом, но настаивать не стал. Очень надеюсь, что завтра я все же увижу более конкретный план действий. Тогда на сегодня все. А Вирта или Сан не составите компанию? Собственно, последнее не было приглашением. Да и спорить в сложившейся ситуации я не рискнула, хотя гораздо сильнее хотелось остаться с ребятами. Но, бросив быстрый взгляд на Кира, я безропотно поднялась и последовала за правителем. Кстати, далеко идти не пришлось. Тархиор привел нас в гостиную, находящуюся прямо в этом же крыле, так сказать, малая личная гостиная правящей семьи. Здесь уже находилась кария и заставленный закусками столик. Я уже думала, вы там заночуете! усмехнулась обратница. Ты или сан, что будешь пить? На ваш выбор, но что-нибудь легкое. Тогда, венское золотое, Уверена, такого ты еще не пробовала. Это лучшее вино Урваса. Благодарю, миледи. Полно милое. Хотя бы в кругу семьи называй меня просто Кария. И мне с улыбкой протянули бокал. А Вир, дорогой, тебе, как обычно? — Да, но ты не беспокойся, я сам себя обслужу. — Никто в этом не сомневался, — хмыкнул Тархиор, подходя к столику и наливая себе полный бокал янтарной жидкости. — А во мне не надо сомневаться, — фыркнул дед. — Лучше скажи, ты нас просто так позвал или поговорить о чем-то. Ты за годы своего отшельничества совсем дикий стал, — поморщился лорд. Неужели я не могу пригласить старого друга посидеть с бокалом вина? Старого мог, — не повелся Авир. Но ты ведь еще и тай с позвал. А девочке надо быть со своей Квинтой, чтобы ты завтра не рычал. Квинта и без нее справится, иначе грошится на этой Квинте. Если без девушки не справится и потом. Ты или сам член нашей семьи? Да, но она еще и член Квинты, не забывай. Нахмурился дед предупреждая мое высказывание, и ей еще минимум двадцать лет отрабатывать. «Они могут отработать здесь?» – мягко произнесла Кария. «Мы вполне можем заключить контракт на весь срок». «Нет». Слово вырвалось вперед мысли, но я о нем не жалела. «Прошу прощения, это действительно очень лестное предложение, вот только сомневаюсь, что ребята на такое согласятся. Почему?» «Сколько вы заработаете за эти годы, если надо удвоим сумму?» «Дело не в деньгах. Кария. Дед перебил меня, наверное, чтобы я лишнего не сказала. Ты не совсем верно понимаешь ситуацию. Во-первых, Квинта обязан отработать весь положенный срок, и дело действительно не в деньгах. Они должны получать задания и выполнять их. «Но это же опасно!» «Именно. В том-то и смысл. Они боевики, Кария. Они обязаны быть на передовой. Но ты, Элисанджа, девушка. Она маг и очень сильный, и она должна быть с квинтой, иначе подведет их. Неполноценная квинта никому не нужна. Ну, хорошо, пусть так. Почему они не могут отслужить здесь? Не сдавалась правительница. Потому что здесь они засохнут, как твои любимые цветы без воды. Что они тут будут делать двадцать лет? Муштровать стражу или следить за фаворитками твоих оболтусов? И потом, ты не забыла про киртана. Думаешь, он останется хоть на час дольше, положенного рядом с Дейроном? — В принципе, можно подыскать мага, оставшегося без квинты, — задумчиво проговорил Тархиор, ни на кого не глядя. — Не стоит, — отрезала. — Я не брошу ребят. «И я не совсем понимаю, почему вы так настойчиво решаете мою судьбу». «Телесан, милая, я понимаю, ты сейчас обижена», — начала Кария. «А у меня брови подскочили вверх». «Обижена?» «Мы поговорим с Дейроном. Такого больше не повторится, обещаю. Потерпи добала, а потом ее вышлют из дворца». «Кого? Каталину?» «Телесан, Дейрон все-таки мужчина, а тебя все считали погибшей». Конечно, это не оправдание, но теперь, когда его пара рядом... Давайте сразу определимся. Я подняла вверх руку, прерывая этот поток. Конечно, то, что я сейчас скажу, обидит женщину, но такие вещи лучше сразу решать. Я не знаю, почему вы решили, что Дейрон моя пара. Я не чувствую этого. Ваш сын не чувствует. Я читала про пары. Между нами такого нет. К тому же, Меледи. А почему вы не спросите самого Дейрона? Может, Каталина его пара? Нет, отрезала женщина, поджав губы. А знаете, тай права. Дед задумчиво сделал глоток из своего бокала. Может, позовем Дейрона и спросим у него, почему вы решаете за них? Они сейчас чужие друг другу люди. К тому же Дейрон всячески показывает полное неприятие Тейлисан и то, что вы заставите его вести прилично на людях и отошлете всех его любовниц. А это шестнадцать девушек, Кария. Шестнадцать! Сколько? Леди схватилась за сердце. И это только постоянный. я не говорю о служанках, замужних и случайно попавшихся на пути. Не смотри на меня так, твой муж прекрасный их всех знает. Так, для справки, у Вейкона их восемь, а у Антрона три. Да даже у Эрины есть постоянный любовник. Извини, конечно. Дейрон мне самому дорог, я люблю его как внука, но я не позволю ни ему, ни вам сделать Тейлисан несчастный. Пока я не уверюсь, что он действительно любит Тейлисан, ни о чем подобном не может быть речи. Это ясно? — Да, — твердо произнес Стархиор, пока его жена прожигала мужа взглядом. «Хорошо. Поговорите для начала с сыном и не спешите. Сан и так член вашей семьи, и этого не изменить. Но не заставляйте ее вас возненавидеть. Вы только появились в ее жизни, а Квинта в ней уже более пяти лет. Они ей ближе, чем вы, чем я, и...» Он сделал паузу. «Я абсолютно согласен с Тейлисан в том, что ей надо понять, что происходит с ее близкими». Нельзя всю жизнь ждать, когда беда постучится в дверь. Она пробудет здесь до бала, а потом отправится к демонам. Так надо, иначе ей не знать покоя. — Это так? — голос лорда был глух. — Да, я твердо посмотрела на них. Кто-то отнял у меня всю семью. Этот же враг лишил меня даже воспоминаний о них. Я не собираюсь ждать, когда он снова нанесет удар. — Хорошо. Тяжело вздохнул оборотень. «Пусть так, но я прошу тебя все-таки подумать. Здесь ты сможешь обрести дом, семью и...» Дейрон, он еще молод и вспыльчив, он сам не понимает, что происходит. Но его попытки тебя задеть и есть проявление чувств пары. Просто он не понимает их. То, что с тобой произошло, просто заблокировало твое восприятие как оборотня. Даже мне трудно чувствовать себя. Просто не руби с плеча, пообещай. Я обещаю. Дальше ужин не заладился. Я не знала, что говорить. Кария тоже молчала. То ли была обижена на меня, то ли впечатлена количеством любовниц сына. Но остаток вечера она просто молчала, издалека отвечая на вопросы. В итоге мы пробыли еще минут пятнадцать, и, извинившись, я направилась к себе. Ребята еще не должны были разойтись. Я уже почти открыла дверь своих покоев, когда возникший рядом слуга вежливо поклонился и сообщил, что лорд Рио Канте-Бэй просит у меня аудиенции и ожидает в зеленой гостиной. «Види», — вздохнув, согласилась, — «как бы там ни было, а пообщаться с родственничком придется. И для начала не в присутствии деда, чтобы понять его истинное отношение. Впрочем, я и так его знала». «Вот, леди», — слуга склонился в поклоне перед дверью в гостиную, — Через полчаса заглянешь. Если я буду еще там, то скажешь, что меня ожидает лорд Рио Асара Тей в моих покоях. Понял? Да, леди. Иди. Велела и, вздохнув, вошла в комнату. Зеленая гостиная оправдывала свое название на все сто процентов. И дело было даже не в изумрудном мраморе пола и сочной зелени шелка на стенах, не в подобранных им в то обивке мебели и гординах, а в огромном количестве растений, занявших две трети пространства. Тут были и катки с розами, пихтами и пальмами, вазоны в декоративных держателях на стенах, цветы и горшки на столах, подоконниках и вообще на любых поверхностях. Я даже не сразу заметила лордана, притулившегося в кресле за какой-то туей. Кстати, лорд тоже был в чем-то зеленоватом, То ли маскировался, то ли реально такой поклонник этого оттенка. Но первое было вероятнее, поскольку при моем появлении он не потрудился встать и объявиться. Напротив, я успела перехватить задумчивый, прищуренный взгляд, прежде чем отследила его местоположение и двинулась навстречу. Вот тут он уже встал и поклонился, соблюдая придворный этикет. «Лорд Рио Канта бэй Я склонила голову. «Миледи, прошу прощения за навязчивость. Надеюсь, я не сильно нарушил ваши планы». «Смотря, с какой целью вы желали встретиться», — спокойно произнесла и также спокойно присела на кресло напротив того, где до этого скрывался лорд. «Давайте не будем тянуть время. Зачем вы позвали меня?» «А вы прямолинейны», — проговорил он, занимая место напротив. «Это признак самомнения или уверенности?» «Это нежелание тратить драгоценное время». К тому же я искренне сомневаюсь, что вы решили пообщаться со мной исключительно как с вновь обретенной родственницей. Так что говорите прямо. Хорошо. Прямо, так прямо. Вас тут не ждали. А чего так? Захлопала глазами. Разве меня не искали? Не горевали по потерянной наследнице? Не стоит иронизировать. Да, когда-то вы были наследницей, если это вы, конечно. Но прошло много лет. — И вы примерили мое место на себя, — закончила за него. — Это понятно уже. Вы рассчитывали на признание вас наследником со всеми вытекающими. Теперь вам ничего не светит. — Это все понятно. А теперь я хочу услышать цель встречи. Конкретно и четко. — Даже так? — протянул он. — Что ж, давайте конкретно. Я помогаю тебе стать женой нашего принца, а за это ты отказываешься от наследства в мою пользу. «О как!» Я даже присвистнула. «И как же ты мне поможешь?» Я слышал, что ты его пара. У нас в свое время тоже так говорили, что юный принц встретил свою сужену в столь раннем возрасте. Вот только теперь все изменилось. Не знаю, где ты была и что с тобой стало, но он больше не чует в тебе свою пару. «И? Дальше что? Даже если это так, то каким боком здесь ты?» — Около принца всегда много женщин, и около этих женщин всегда есть те, кто заинтересован, чтобы именно их протеже стала следующей первой леди. И не все они готовы играть честно. — Кажется, я начинаю уставать от твоих намеков. Я прищурилась. — Ты молодая девушка, и хоть Макно но при дворе не жила, и лорд Авир давно не появлялся. Вы не знаете ситуации, не знаете, кто и на что способен. «Более того, не знаете, от кого ждать беды. Вы не сможете контролировать ситуацию. Вам нужна помощь. Тебе нужна. Принц влюблен в Каталину. И поверь, удержать внимание Дейра на столько лет непростая задача. Даже если ты его пара, этого мало. Пусть потом он и поймет это, но первой леди и женой останется Каталина. Тебе придется стать второй. У нас оборотней допускается двоеженство» как и двоемужество. Сама понимаешь, ведь пару можно встретить в любой момент. — Кажется, ты считаешь меня деревенской дурочкой? — скрипнув зубами, я поднялась с кресла. — Я хорошо знаю законы всех народов розы. И двоеженство у вас связано отнюдь с не с появлением пары. Если я пара дейрана никакой второй жены быть не может. Это во-первых. Во-вторых, ты забыл родители его высочества, которые уж точно Будут внимательно оценивать выбор сына. И, в-третьих, с чего ты взял, что я мечтаю стать его женой? Кажется, только последние слова пробили брешь его самообладания. Если на этом все, то я откланяюсь. До встречи, лорд. Передавайте привет своим близким. И все же подумайте. Донеслось мне вслед, но я даже не обернулась. Довольно. Меня ждет моя семья, моя квинта. И у нас еще есть дела.